Желание незаслуженного. Уверенность в том, что человек имеет право на все материальные и духовные богатства лишь благодаря самому факту своего существования, независимо от его заслуг, серьезное заболевание. Если человек беден, то, сравнивая себя с богатыми, ощутит себя несчастным, а если где-то потерпит неудачу, то будет считать, что стал жертвой несправедливой дискриминации. Мы ни на секунду не задумываемся, какова же наша конкретная заслуга, профессиональная подготовка, что мы сделали для достижения желаемого. Как не задумываемся и о том, каким образованием, способностями, интеллектом и трудолюбием обладают те, кто достигает успеха. Мы уверены, что мир – это большой торт, на кусок которого мы претендуем уже по праву рождения. Действительно, многие ощущают себя несчастными жертвами, видя счастье, материальные блага или способности других людей. Желание незаслуженного – настолько распространенное нарушение морали, что стало уже частью человеческого характера. Каждый считает себя хорошим, достойным, обладающим заслугой человеком, и когда его жизнь недостаточно удачлива, он не сомневается, что это результат ужасной несправедливости, и то, чего ему недостает, украдено или узурпировано другими. Но кто же эти другие? Те, кого удобно считать таковыми. Например, для Сальери виновником всех его несчастий был Моцарт для колонизаторов Северной Америки – индейцы, для Брута – Юлий Цезарь. Не будем приводить другие многочисленные примеры, чтобы не ранить особо чувствительных людей. Все считают себя хорошими, а плохими всегда будут те, чья позиция отличается от нашей или у кого есть то, чего у нас нет. Мир полон демонов, рожденных в результате бредовых идей о несуществующих личных заслугах не имеющих ничего общего с реальностью. Вирус зависти заразен и распространяется многими организованными группами, стремящимися убедить людей, что только всеобщее равенство может привести к справедливому миру. Конечно, они делают это, чтобы подавить любые разногласия, превратить всех в однородную, покорную массу, которой легко манипулировать. Такое управляемое, Удобное равенство нужно им ради собственной выгоды. Мы знаем, что с помощью закона или революции можно в обязательном порядке уравнять людей лишь по низшей планке. Тогда как сделать это по высшей планке невозможно. Ошибочная идея равенства приводит к тому, что люди, зараженные вирусом зависти, считают, что мир несправедлив и не принимая в расчет наличие или отсутствие на то заслуги, хотят ограбить тех, кто обладает большим благосостоянием. Так как на потребительском рынке становится все больше товаров, то желания людей искусственно раздуваются, и с каждым днем они чувствуют себя все более несчастными, поскольку бессознательно считают, что обладать всем ценным, что предлагает рынок, нормально, иначе будет несправедливо. Большинство преступников не учитывают индивидуальные заслуги человека и, воруя у тех, кто богаче их, полагают, что совершают акт правосудия. Почему люди так легко поддаются этим коварным манипуляциям собственным разумом? Это происходит потому, что вместо познания реальности они стремятся оправдать свои вредные привычки и недостатки, или слепо принимают те верования, которые лучше всего согласуются с их страстями. Стало популярным и желанным достижение утробного счастья, когда все потребности человека немедленно удовлетворяются без усилий с его стороны. Для отпетых преступников богатство – легкая и доступная цель. Им просто воровать или грабить, поскольку у них нет никаких моральных барьеров. Слабохарактерные, аморальные люди не могут установить причинно-следственную связь между успехом и тяжелой, упорной и честной работой, поэтому стремятся к богатству, достающемуся без усилий. Большинство жалуются на жизнь и носят в сердце горечь социальной несправедливости, которая, как им кажется, лишает их желанного успеха. Те, кто больше всех жалуется, как правило, меньше всего заслуживают. Это ленивые, агрессивные и завистливые люди. Непонимание значения личной заслуги особенно вредит молодым, поскольку обрушивающиеся на них идеи о легком успехе не позволяют добиться поставленных целей. Зарабатывай легко, достигни легкого успеха, любимые лозунги лентяев. Но это противоречит реальности. Для достижения благополучия и истинного успеха Нужно честно и упорно трудиться. Успех, конечно, должен включать и духовное развитие, иначе он будет сведен только к материальным удобствам. К сожалению, многие люди отравлены этими утопическими идеями. Они ненавидят тяжелый труд и долгосрочное планирование, живут фантазиями об иллюзорном успехе. Почему они отказываются от регулярных усилий и упорной тяжелой работы? только потому, что по какой-то причине не смогли повзрослеть и преодолеть этап утробного нарциссизма. Они – жертвы собственного инфантилизма, который и заставляет их предъявлять обществу иррациональные требования. Кажется, их голова, желудок и сердце все еще находятся в материнской утробе, и они требуют, чтобы государство, общество или церковь заменили им мать. Причем вышеназванные институты сами поддерживают такое к себе отношение. Внутриутробная жизнь не требует усилий или заслуги. Плод ведет паразитический образ жизни. Ему не нужно прилагать усилий даже для того, чтобы есть или дышать. Большинство людей связывает счастье с внутриутробным состоянием. И, скорее всего, у многих происходит психическая фиксация на этом периоде. Они хотят такой же жизни, какая была в утробе матери, и даже не думают о том, что счастье и пропитание нужно зарабатывать. Удобство и материальное благополучие способствуют усилению этих иррациональных требований, что в дальнейшем приводит к разочарованиям и обидам из-за невозможности выполнить желаемое. Тогда человек может использовать даже незаконные средства для удовлетворения своих требований, Забывая о золотом правиле, достижение чего-либо требует честности, наличия заслуги, упорной работы и длительных усилий. Поиск легких путей и нежелание платить являются проекцией состояния плода, то есть паразитических требований, которые имели место, когда мы еще находились в материнской утробе. К сожалению, часто в кинофильмах показывают, как просто раздобыть деньги тысячи разных способов, а это вдохновляет людей на такие же преступления. Реклама дает нам свою версию золотой жизни, полной развлечений и лишённой усилий. Все это глубоко проникает в разум человека, смешивая реальность и фантазии, создавая иллюзию легкого счастья. Если же люди не получают желаемого немедленно, они разочаровываются. Существует молчаливый аморальный заговор, цель которого — скрыть, что реализация наших законных желаний зависит только от труда и личной заслуги. Мы ни у кого не должны просить разрешения и можем честно получить то, чего захотим. Люди же, наоборот, постоянно ожидают внезапного везения или подарка от правительства, или же считают, что у них все отняли привилегированные классы, и им ничего не остается, кроме как возвратить отнятое силой. Нас так настойчиво убеждали в одинаковости людей и необходимости равенства, что мы теперь отвергаем любое неравенство и считаем идеалом всеобщую однородность. Мы забыли, что именно индивидуальное различие составляет основу эволюции, которая не бывает массовым явлением, а зависит от добровольно принятого человеком решения. Сколько бы мы насильно не уравнивали людей, между ними вновь возникнут различия, которые будут результатом личных усилий каждого. Конечно, прогресс и свобода не нравятся тем, кто стремится контролировать толпу ради получения собственной выгоды. Несомненно, всегда существовали так называемые «слуги народа», лидеры, которые желали только одного – чтобы народ служил им. Это свойственно незавершенной или необработанной человеческой природе. Уилл Дурант рассматривает историю как фрагмент биологии и говорит, что жизнь человека просто перипетии существования одного из организмов, населяющих сушу и моря. Он пишет: «Иногда, гуляя в одиночестве по летнему лесу, мы слышим движение сотен различных видов живых существ, которые летают, прыгают, ползают, прячутся в своих норах. Испуганные животные разбегаются от нас по сторонам. Птицы разлетаются». Рыбы уплывают прочь. Вдруг мы видим, что принадлежим к меньшинству опасных существ на этой беспристрастной планете, а другие жители ясно демонстрируют, что мы вторгаемся в их естественную среду. История и все достижения человека очень скромны по сравнению с возможностями многочисленных форм жизни на Земле. Наше соперничество в вопросах денег и совокупления Наши аппетиты, любовь, боль и войны напоминают беспокойство, спаривание, борьбу и страдания, которые происходят под упавшими деревьями и листвой, под кустами и в воде. Как считает Уилл Дурант, мы рождаемся разными и неизбежно подвергаемся отбору в процессе борьбы за выживание, в которой одни побеждают, а другие терпят неудачу. Неравенство увеличивается по мере усложнения цивилизации и расширения свободы, поскольку свобода и равенство являются вечными врагами. Для достижения равенства всегда приходится ограничивать свободу. Мы не можем закрывать глаза на то, что выживание и прогресс необходимы, а равенство, о котором так много говорят, лишь утопия, созданная для управления толпой, равно как и зависть, всегда идущая рука об руку с идеей равенства. Ее используют для борьбы с неравенством, заставляя людей думать, будто привилегированное положение некоторых было достигнуто незаконными средствами, и для достижения равенства необходимо уничтожить или поработить их. Мы не осознаем, что даже самый нищий человек в чем-то превосходит нас. Это может быть хорошее здоровье, смекалка, физическая сила, отсутствие стрессовых ситуаций, способность к ручной работе или выживанию. Возможно, у него есть внутренние богатства, спокойствие, скромность, терпимость и добродетель. Если мы сравним себя с животными, то увидим, что человек, например, не может жить под водой. У него нет силы слона, величественной мощи льва. Он не летает, как птицы. Нет ни одного существа которая не превосходила бы нас в каком-нибудь смысле или не обладала преимуществом, прикажущейся на первый взгляд слабости. Синдром желания незаслуженного проявляется также в отношениях между мужчиной и женщиной. Мужчина, желающий быть любимым, внимательно изучает женщину, чтобы определить ее качество, но не смотрит на свои, заранее считая себя выдающимся. Если женщина отвергает его, он начинает ее презирать или прикладывает все усилия, чтобы показать, это она не смогла его понять или другой мужчина помешал их роману. Хотеть быть любимым, не пытаясь любить самому, требовать, но не давать ничего взамен, искать дружбы, не предлагая своей, ждать справедливости, не заслужив ее, вот проявление данного синдрома. Подобное нарушение морали Свидетельствует о глубокой неуверенности в себе, поскольку человек интуитивно чувствует, что его заслуги и качества намного меньше амбиций. Для укрепления слабой самооценки ему приходится постоянно хвастаться своими добродетелями. Многие бизнесмены терпят неудачу, поскольку неосознанно пытаются получить прибыль, которую не заслужили, имеют слабую подготовку, не любят трудиться, не готовы жертвовать собой или недостаточно серьезно относятся к делу. То же самое и среди рабочих. Большинство хотят получать столько, сколько они, по их мнению, заслуживают. Они убеждены, что работодатели эксплуатируют их и не хотят платить, но не пытаются проанализировать свои способности и не задумываются, на основании чего предприятие должно платить им столько, сколько они требуют. Иногда люди несчастны, так как мало зарабатывают или считают себя жертвой несправедливости, когда их увольняют. Возможно, их чувства обоснованы, но, к сожалению, иногда они не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к занимаемой должности, или предприятие вынуждено экономить, что-то менять по обстоятельствам бизнеса. Поставим себя на место хозяина предприятия. Уволили бы вы рабочего, который вам нужен? Конечно, нет. Но если он не нужен, зачем его содержать? ведь каждому предприятию важна прибыль. Выбор делается в пользу наиболее подготовленных сотрудников. Вот жестокое правило рынка труда. Того, кто неэффективен, как правило, заменяют другим. Некоторые люди никогда не останутся без работы, поскольку обладают выдающимися качествами, которые, скорее всего, обусловлены силой воли, а не даны им от рождения. Когда анализируют, как распределяется богатство в некоторых странах, и смотрят на различия между доходами богатых и бедных, неизбежно возникает тема социальной несправедливости. Думаю, попытки разрешить эту проблему на основе какой-то особой экономической политики будут ошибочными. На самом деле нужно дать больше возможностей всем людям, чтобы они могли развивать себя, свои таланты и способности, а это позволит им получить лучшие места на рынке рабочей силы и станет огромным вкладом в богатство страны. Похоже, кто-то очень заинтересован в утаивании от бедных факта, что богатство и благополучие находятся внутри человека, и каждый может развивать этот бесценный потенциал. Нам без устали твердят, будто бедность – проблема некоторых социальных групп, и они обречены на такое существование если только какое нибудь сердобольное правительство вдруг не восстановит социальную справедливость как правило забывают об отдельном человеке а именно на нем держится любая социальная группа семья основа общества а человек основа семьи ему необходимо осознать что для победы над бедностью не нужно ни у кого просить разрешения можно приняться за работу немедленно для чего важно понять и принять что основой богатства является развитие внутренних ресурсов человека, а материальное благополучие – лишь отражение этих способностей. Каждый может в любой момент принять на себя ответственность за свою судьбу, не ждать милостыни от правительства, самоорганизоваться, стараться измениться и подготовиться к более квалифицированной работе, а также эффективно управлять собственной жизнью. Для этого важно изменить образ мышления и перестать ожидать помощи извне, самому заботиться о себе, максимально развивая свои способности. Необходимо тщательно изучать, как люди, родившиеся в бедных семьях, достигли успеха, какова была их повседневная жизнь, что происходило в их умах и сердцах. Нужно поверить, что успех возможен вопреки любой неблагоприятной ситуации. В нашем мире неравенства существует равенство возможностей. Речь идет о духовных возможностях. Любой человек, независимо от положения, расы, социального класса или цвета кожи, может начать путь своего совершенствования. Но мало кто понимает, что духовное развитие не означает развитие одной стороны жизни человека в ущерб другим. Например, нельзя жить мистикой и созерцанием, забыв о материальном мире. Невозможно разделить дух и материю, так как они образованы одним и тем же видом энергии. Развиваться духовно означает поместить в свою сущность все то, что обычно находится в личности. Рост будет происходить изнутри наружу, а не наоборот. Такой процесс неизбежно приведет к повышению уровня сознания и обретению зрелого «я». Человек сможет сам строить свою судьбу, потому что ему будет легче видеть реальность такой, какая она есть, и отказаться от субъективных суждений. Он приобретет внутреннюю силу, которую сможет использовать для достижения в гармоничной пропорции как духовного, так и материального успеха. Возможно, со временем, Человек научится накапливать заслугу, ничего не требуя взамен. Глупец желает тысячи вещей, в которых не нуждается и которых не заслуживает. Мудрец накапливает заслугу, чтобы в его жизни появлялись вещи, люди и события, помогающие достичь счастья и высшей добродетели. Если мы хотим жить в соответствии с правилами высшей морали, то должны умерить свои запросы, чтобы они совпадали с нашими заслугами и никогда не превышали их. Давайте будем накапливать заслуги, выполняя духовную работу, которая заключается в безличностном идеале служения на благо человечества. Давайте избегать ловушек тщеславия, которым заражено так много людей, обманывающих самих себя и считающих, что они многое делают для других, а на самом деле заботящихся исключительно о возвеличивании собственного имиджа.